Глава двенадцатая. Когда Петька ушел, я задумался, правильно ли поступил. Все же он и правда был другом, прошлому Александру, да и единственным из банды позвонил, когда я в больницу попал. Но чуть поразмыслив, понял. Правильно. Когда Петька мне в больницу звонил, то про мое здоровье спросил дежурно, для галочки. Главным для него было узнать, Михей меня туда отправил или нет, И выступал он тут не как друг, а как моя правая рука. Затем показательный момент был в парке. Его обида на меня, что не допустил к планированию, как было раньше. Ведь не звонил он мне, если дело не касалось банды. Вообще, да и сейчас, вместо того, чтобы озвучить просьбу и попросить помощи, тут же нашу банду приплел. Мол, это не только его проблема, а наша общая. Я обязан за него впрячься. Вот это мне и не понравилось. Однако, если отбросить эмоции в сторону, что мне может грозить, если Петька все же все расскажет Давиду? Для начала. Как бы я к нему ни относился, налобастый лобастый не дурак. Себя любимого он точно будет выгораживать любыми способами. Так что при изучении техник он, скорее всего, ничего не расскажет. Просто потому, что имперская безопасность не будет разбираться, сотрудничает он с ней или нет, всех под одну гребенку возьмет. Просто по факту, что он раньше ничего не рассказал. Что касается его знания, что у меня нет М-гена, Так это уже не актуально. В пятницу либо я приведу доказательства, что это не так, либо же меня прямо оттуда увезут в камеру предварительного содержания. Тут слова Петьки ничего уже не значат. И что тогда остается? Банда, понял я. Остальные-то еще не знают, что Петька теперь может работать против нас. А значит, стоит ему что-то спросить, сказав, что мы помирились, и все наши планы ему станут известны. И та задумка с ответкой Борьки сыграет против нас самих. Не откладывая дело в долгий ящик, я тут же набрал Толика и сообщил ему, что наша банда стала на одного человека меньше. После чего позвонил Артему с Рустамом и заодно попросил их сообщить эту новость нашей тройке новичков. Так. Везде прикрылся. Да вроде бы. Тогда вперёд на стажировку. А то время обеда почти закончилось. Не стоит опаздывать и давать Тамаре лишний повод для придирки ко мне. Появился я после обеда вовремя, так что девушка мне ничего не сказала. Совсем ничего. И это меня ещё больше напрягло. Разительное отличие в поведении от прошлых двух дней. Да что с ней стряслось-то? Не могла она так измениться без всякой причины. как бы еще узнать эту самую причину. Отодвинув пока эту мысль, я продолжил выполнять задание. Если что, можно и саму Тамару в лоб спросить. Ничто не выводит человека из равновесия лучше, чем вопрос в лоб. По одной реакции тогда можно хотя бы примерно понять, что произошло. Вот, перед окончанием рабочего дня подошел я к Тамаре и положил перед ней папку. «Здесь запрошенные и вами материалы по нашим конкурентам. Общая статистика рынка уместилась на двух листах, а в конце папки». «Благодарю. Чуть надменно, но все еще вежливо кивнула девчонка. Можешь идти». «Могу я задать вопрос?» — не удержался я. «Давай». — махнула она рукой чуть устала. «Неужели реально работала и утомилась? Или играет?» — Что с тобой случилось? Отбросил я политисы и прошлую наигранную обходительность. Ты чего так свое поведение поменяла ко мне? Как и предполагал, такого вопроса, заданного в лоб, Тамара не ожидала. Ее брови сначала полезли вверх от удивления, а затем лицо исказилось в гримассе злости и даже ненависти. — А ты не знаешь, с чёныш? — прошипела она змеей. Я молча ждал продолжения ее ответа, чем вызвало еще большее негодование в девушке. Да если ты действительно окажешься магом, то папа заставит меня выйти за тебя замуж. Все же не выдержала душа девушки, отчего уже я выпал в осадок. И нафиг ты мне такой нужен? Сволочь, хам, быдло, ослиное, а не дворянин. У тебя же манер никаких, как вести себя в свете не знаешь. К тем, кто выше тебя, относишься пренебрежительно. Ты же хотячья проблема, а не муж. И пусть папенька считает, что так будет лучше для рода. Но жить с тобой и детей рожать мне? Да еще и верный быть? И кому? Вырвался из нее крик души, безродному отбросу случайно получившему удар. И ты еще спрашиваешь, чего я такая? А как мне себя с тобой вести, если ты станешь моим мужем? Думаешь, я знаю? Козел, выметай всего с глаз моих! Предпочтя за лучшее не накалять обстановку, да и самого меня сказанное Тамарой не неслабо. Я молча покинул кабинет. Вот это да. Вот тебе и задал вопрос в лоб. Сам не ожидал, что так получится. Думал, меньше узнаю. А тут не информация. Бомба просто. До выхода из офиса я шел словно контуженный. Значит, Логинов всерьез думает отдать за меня свою младшую дочь... «А что он будет делать, если я провалю тест? Он вообще знает о том, что я буду проходить проверку перед дворянским собранием?» «Блин, только вопросов прибавилось». «Ну ее нафиг!» — помотал я головой. «Лучше на змее жениться, чем на Тамаре». Приняв для себя столь судьбоносное решение, я прошел на парковку и стал ждать отца. Тот не задержался и вышел через пять минут после окончания рабочего дня. Дежурно спросив, как прошел мой день, и получив столь же дежурный ответ, без происшествий, мы поехали домой. Там я вновь закинулся порцией витаминов и поинтересовался у брата, смог ли тот выполнить мою просьбу. Вот, с гордостью провел меня Юрка в мою же комнату. Там на полу лежали три булыжника. Гранит, песчаник и мрамор, ты сказал любой, поэтому я взял все, которые смог. Спасибо. Кивнул я в ответ, разглядывая камни. Каждый был не меньше, чем полметра в диаметре. Даже не представляю, как брат смог их затащить сюда. Разве что попросил кого-то помочь. В них же в каждом не меньше, чем по тридцать килограммов веса. поднять ты их он, допустим, сможет, а вот протащить на большое расстояние уже нет. Обращайся. Вальяжно и с гордостью ответил тот. И все же не утерпел от вопроса. Так все же зачем они тебе? Медитировать буду. — Как в академии? Тебя там научили? Тут же затараторил брат от любопытства. — Ну как же? Такой шанс узнать что-то новое. — Почти. — Ладно, мне скоро как раз в ту академию ехать, так что буду собираться. — А мне потом покажешь, как ты медитируешь? — Хорошо, — ответил я. — А то ведь Юрка не отстал, еще бы долго меня вопросами забрасывал, да конючить начать мог. А так хоть оставил меня в покое. Вот только сюрпризы дня на этом не закончились. Когда я подъехал к воротам Академии, меня там ждала не Демидова, а снова Тамара. И не надейся, хмуро поприветствовала она меня. Эта кошка драная не придет. По распоряжению декана встречать тебя и провожать до зала медитации. Теперь буду я. Идем. Мне, в принципе, было почти все равно. Главное — в храм попасть. Хотя общество Инны было, безусловно, приятнее. Да еще ее походка... О, черт! Похоже, она все же смогла меня зацепить своими бедрами. Даже Ксюша так никогда не ходила. Хотя вот уж у кого бедра выше сорт. Ксюша прострелила меня мысль. Ведь я почти забыл ее. Весь день не вспоминал, да и до этого нечасто она приходила на ум. Не то, что в первый день, как я оказался в теле Александра. Неужели я ее окончательно забуду? Ведь любил ее, точно любил. А сейчас словно сомневаюсь, что со мной происходит. Да и другие люди из прошлой жизни, они словно стираются из моей памяти. На этой мысли меня прошиб холодный пот. Неужели я все забуду? Николай окончательно уйдет в прошлое, а Александр опять станет во главе, лишь обновившись после вселенья чужого сознания. Не хочу или мне плевать. Пока меня терзали противоречивые чувства и мысли, мы уже дошли до храма. Ну, чего встал, как вкопанный, вырвало меня из самокопания Тамара. Иди, или тебя до зала проводить? Я сам, мотнул я головой. Фыркнув, девушка, наконец, покинула меня. Правда, в одиночестве я остался ненадолго. Когда проходил по коридору, из комнаты, обложенной гранитом, вышла Инна. — Привет, — улыбнулась мне девушка. — Извини, что в этот раз тебе пришлось терпеть общество этой блондинки, — сделала она выразительную паузу. — Но против решения декана можно пойти лишь один раз, после чего быстро отчислят. — Ты меня, что ли, специально караулила? — буркнул я. — Мысли, что теряю прошлого себя, выбили из колеи, и быть вежливым не тянуло совершенно. Наоборот, хотелось кого-нибудь послать, а лучше набить морду. — Что-то ты сегодня совсем угрюмый, слегка обидчиво нахмурилась девушка. — Я как-то могу поднять тебе настроение? — Да, пошла прочь. Грубо. Голос Инны наполнился холодом, а вся прошлая игривость и радушие испарилась без следа. «Будь ты дворянином, я бы вызвала тебя на дуэль». «Бить бабу?» — оскалился я. «Позор, но на место я бы тебя поставил». В следующее мгновенье я на одних рефлексах дернулся назад, и удар девичьего кулака, окутанного гранитной крошкой, лишь коснулся меня, поставив синяк. «А не успей я дернуться, так уже сложился бы пополам, а то и пару ребер она бы мне в труху сломала». «Еще одно слово, и ты вылетишь вон отсюда за оскорбление ученика Академии». Высокомерно процедила она. «А за воротами тебя уже встречу я. И молись, чтобы отделаться месяцем больничного стационара». Я вспыхнул и хотел ответить, что в гробу я видел ее угрозы, но все же смог взять себя в руки». Да что ж такое-то? Чего у меня эмоции начали вверх брать над разумом? Неужели действительно так выбило из колеи сознание, что я теряю себя прошлого? Или есть еще что-то иное? Надо обязательно разобраться. А пока она права. Наехал на девчонку ни за что ни про что, нагрубил на ровном месте. Да и если продолжу, то действительно только себе хуже сделаю. «Извини», — выдавил я из себя. Что-то нервишки шалят. День тяжелый был. Я слышала, ты стажировку у Логиновых проходишь. Да. Там какие-то проблемы случились? Сложно терпеть одну блондинку весь день. Решил я перевести стрелки на Тамару. У них вражда, так что хуже не сделаю. Зато вон как Инна сразу успокаиваться начала. Да уж понимаю. Усмехнулась она, развеяв магию на кулаке. «Логиновый и так не подарок, а эта блондинка не подарок в кубе». Так я пойду, решив, что инцидент исчерпан, Мотнул я головой в сторону зала. «Да, но в качестве компенсации за свою несдержанность ты позволишь мне посмотреть на твою медитацию. А если я не соглашусь? Вот не хотелось мне, чтобы на меня пялились. Мало ли, что она понять сможет или надумать, наблюдая за мной». — Тогда я обижусь, — надула губки Инна, — и ты расстроишься сильно. А вот и угрозы пошли. Милая девочка, она с зубками. Впрочем, аристократы, похоже, все такие. Ладно, идем. Не стал я еще дальше обострять ситуацию, хотя послать ее хотелось так, что аж зубы сводила. Но будешь мешать, то плюну и уйду. И декану вашему пожалуюсь. Сомневаюсь, что наблюдать за медитацией ей разрешено, предупредил я ее. Припекать декана не хотелось, но пока я для нее никто, пусть хоть такой поводок на ней будет, а то окончательно сядет на шею и фиг потом вырвешься. Ну как эти девки высокородные любят своим положением бравировать, а? Бесит. Предупреждение подействовало и больше, и на меня провоцировать не стало. Молча пристроилась сзади и остановилась в дверях, когда мы дошли до зала. Для начала, чтобы настроиться, я продолжил тренировку с черным камнем. Уже через 10 минут навигатор сообщил мне, что слияние с ним завершено. Общий прогресс трансформации генома достиг 20%, а мне нужно сменить породу, чтобы не допустить перекоса. Вот это меня удивило. Получается, камни тоже состоят из одного элемента, или профессор заложил в свое творение базовый параметр становления владетелем? Решив не откладывать изучение этого вопроса в долгий ящик, я сел в центр гексаграммы и стал пытать навигатор. Все же это оказалось не полноценный виртуальный помощник, а просто программа с минимальной адаптивностью. Навигатор выдавал только то, что в него было прописано, и только по определенным образом заданному вопросу. Пока разобрался, что это за вопросы, и как их задавать, и, наконец, получил хоть какой-то результат, прошло еще не меньше часа. И таки, да, я оказался прав. Трансформация генома с помощью нанитов устроена так, чтобы дать возможность пользователю приобрести контроль над максимальным спектром пород. в перспективе, дав ему возможность увеличить слияние с ними и выйти на уровень владетеля, и даже выше. Разобравшись с навигатором, я осмотрелся. Ина никуда не ушла, лишь села, прислонившись боком к стене, и лениво осматривала зал. Правда, заметив мой взгляд, тут же встрепенулась и улыбнулась. Ага, так я и поверил этой улыбке. Может, до того, как она показала зубки, я еще и мог бы поверить в то, что она просто хорошая девушка, и я ей понравился. Но сейчас, когда она ясно дала понять, что не считает меня ровней, да еще откровенно навязалась на мою тренировку, меня такой улыбкой не обманешь. Точно следит за мной, чтобы потом главе рода все доложить». Какой такой зверек объявился у их заклятых врагов? Настроение от ее улыбки только сильнее испортилось. Да еще и теперь мне предстояло решить, какую породу попробовать взять под контроль следующей. И как. Причем мне нужно ускоряться. Остался всего лишь этот день и следующий. А потом уже наступит пятница, и мой тест в дворянском собрании. А у меня геном даже на 50% не изменен. Прошлые методы медитации на новых породах не срабатывали. Пришлось выдумывать новые. Мой взгляд остановился на белой пористой. В прошлый раз, когда я попытался установить над ней контроль, у меня возникло ощущение, словно я бегу в ОЗК в армейке. Бывало, нас так офицеры наказывали, когда кто-то один накосячит. Первый километр в этой адской душегрейке был дико вматывающим, а затем приходило отупение, и ноги я переставлял чисто механически. Чем не медитация? Но сказать проще, чем сделать. Самому заставить себя идти на месте, ощущая, как тело нагревается и тяжелеет, было почти невозможно. Ну, не мазохист я. Однако осознание, что это приблизит мою цель, все же помогло перебороть внутренний протест. Видеть снова противную рожу одного нахала Тамаре не хотелось категорически, отчего она забила даже на прямой приказ отца посмотреть его тренировку. Но деваться некуда, нужно проводить травина из зала медитации до выхода, да и посмотреть тренировку можно в сильно укороченном виде минут в десять. Однако, когда Тамара пришла в зал, чтобы сообщить одному хаму и много возомнившему о себе мальчишке, что его время вышло, ей показалось, что кто-то наложил на нее иллюзию. В центре гексограммы шагал на месте, высоко задирая ноги, человекоподобный голем, состоящий из пемзы. Это было так дико и невероятно, что она минут пять молча пялилась на него, не заметив, как мимо прошмыгнула Демидова. Взяв себя в руки, Тамара на всякий случай создала из мрамора каменный щит и окриком привлекла внимание голема. Тот застыл на месте... Медленно повернув голову в ее сторону, девушка еще сильнее напряглась и прикидывала, успеет ли убежать, где этот чертов травин и кого звать на помощь, когда голем просто рассыпался, открыв ей вид на потного и безмерно уставшего Александра. «А, это ты?» — безэмоционально протянул парень и пустым взглядом осмотрел зал. Лицо его нахмурилось, а после камни стали медленно, но все быстрее, с каждой минутой таять. Вскоре зал вновь принял свой первоначальный облик, и Александр, натужно переставляя ноги, словно все еще на нем было несколько десятков килограмм камня, двинулся к Тамаре. Когда он прошел мимо, она молча проводила его ошарашенным взглядом, осознавая, что только что она видела, и двинулась следом. Кажется, свадьбы все-таки не избежать, но как ей тогда вести себя с этим травяным?